Глава третья. Я позвонил в спортивную школу Северного Лондона и попросил к телефону Чика Барнса. Он сейчас ведет урок по дзюдо, ответил мне какой-то властный и неприязненный голос. Обычно в это время его урок уже заканчивается. Подождите минутку. Я ждал, двигаясь в сторону Лондона. Правой рукой я вел машину, а левой держал радиотелефон опершись протезом о боковое стекло машины. «Здравствуй, это ты?» Чика говорил радостно и приветливо. Даже в этих трех словах угадывалось его неизменное легкое отношение к жизни. «Хочешь поработать?» — спросил я. «Ага». Даже на расстоянии я почувствовал, что он улыбнулся. «А то за всю прошлую неделю ни одного события, и тихо как в могиле». Тогда давай встретимся. У меня сегодня еще один урок. Они меня просто загрузили. Дали мне вечерний класс с программой для толстых дам вместо одного заболевшего парня. Но я не сержусь на него. Откуда ты звонишь? Из машины. Я по пути из Кемптона в Лондон. Меня пригласили в Рохэмитон в инвалидный центр. И я сейчас туда еду. «Но примерно через час могу подскочить к школе и забрать тебя. Идет?» «Ладно», — отозвался он. «А что тебе нужно в инвалидном центре?» «Повидаться с Алланом Стефенсоном. Он уже ушел домой. Он сказал мне, что сегодня будет работать допоздна». «У тебя опять разболелась рука?» «Нет, это связано с вымогательством и тому подобным». «Ого», — произнес он. «Окей, okay, до встречи!» Я с удовлетворением повесил трубку. После общения с Чика у меня почти всегда повышалось настроение. Несомненно, о лучшем напарнике нельзя было мечтать. Я им откровенно восхищался. Остроумный, находчивый, упорный, а главное, сильный, хотя внешне он и не производил такого впечатления. Немало негодяев слишком поздно обнаруживали, что молодой, хрупкий Чика с его мальчишеской улыбкой способен без труда перебросить через плечо здоровенного Громилу весом 20 стоунов. Когда я познакомился с ним, он, как и я, работал в детективном агентстве Реднера. Я осваивал там азы моей новой профессии. Как-то у меня появился шанс стать сначала партнером, а после владельцем этого агентства». Хотя Реднер и я уже договорились, успех был гарантирован, и агентство переименовали в Реднер Холли. Жизнь рассудила иначе, и неприятности обрушились на нас, подобно землетрясению. За день до подписания договора о партнерстве, финансовые проблемы к этому времени были благополучно решены, а шампанское для банкета стояло во льду. Реднер спокойно задремал в кресле и больше не проснулся. События приняли совсем иной оборот. Из Канады со скоростью выпущенной пули прилетел его племянник, о существовании которого я даже и не подозревал. Он тут же принялся качать права, размахивать завещанием в свою пользу и требовать, как он говорил, законную долю. Со мной он церемониться не собирался и прямо заявил, что не желает делиться половиной наследства с одноруким бывшим жакеем. Он был твердо намерен сам возглавить агентство и вдохнуть в него новую жизнь. Первым делом он решил отыскать современное помещение вместо старого здания на Кромвилл-Роуд, поврежденного в войну бомбежкой. А все, кто не хочет переезжать, пусть проголосуют ногами. Большинство служащих безропотно подчинились новым правилам, но Чика разругался с племянником, Сделал свой выбор и сказал, что проживет на пособие по безработице. Впрочем, он довольно скоро устроился на временную работу и начал давать уроки дзюдо. Когда я впервые попросил его о помощи, он охотно откликнулся. А после меня самого стали все чаще и чаще привлекать к расследованиям на скачках. И если это не нравилось племяннику Реднера сотрудники успели убедиться, что нрав у него прямо-таки бешеный, то это были его проблемы. Чика выбежал мне навстречу, закрыв двустворчатую вращающуюся стеклянную дверь. Свет от ламп окружал его кудрявую голову, словно нимб. Но на этом всякое сходство со святым заканчивалось. Чика ничем не напоминал мученика, не внушал благоговейный страх, и уж, конечно, не отличался целомудрием. Он проскользнул в машину, ослепительно улыбнулся мне и сказал, «Тут на углу есть забегаловка, и в ней пиво на все вкусы, хоть залейся». Я покорно припарковался на стоянке и направился в пивную следом за ним. Девушка, разносившая кружки, была, по его словам, классной. Появление Чика ее, несомненно, обрадовало, и она тепло поздоровалась с ним. Я послушал, как они флиртовали, обмениваясь веселыми репликами, и заплатил за выпивку. Мы уселись на скамье у стены, и Чика с жадностью осушил чуть ли не пинту. Опыт в подобных делах у него имелся, и к тому же он отличался завидным здоровьем. «Ух!» — произнес он, на время отставив кружку. «Так-то лучше!» А потом заглянул в мой бокал. «Что ты себе заказал? Апельсиновый сок?» Я кивнул. «Мне пришлось пить целый день, так что пора передохнуть». «Не понимаю, как ты выдерживаешь всю эту светскую жизнь и роскошь». «Без труда. Надо же». Он допил пиво, встал, чтобы снова наполнить кружку, столкнулся с девушкой, приобнял ее и, наконец, уселся на скамью. «Так куда я должен поехать, Сид? И что мне надо сделать?» «В Нью-Маркет. Заглянешь там в несколько баров?» «Неплохо. Поищи одного жокея. Его зовут Пэдди Янг. Он лучший наездник у Джорджа Каспара. Присмотрись к тому, что он пьет, и попробуй с ним заговорить». «Ладно. Мы хотим узнать, в каком состоянии сейчас три лошади из конюшни Каспара». «Нам это нужно. Вряд ли Пэдди станет отмалчиваться. Никаких причин у него для этого нет. Во всяком случае, я так не думаю». Чика уставился на меня. «А почему тебе не спросить самого Джорджа Каспара? Это гораздо проще. Неужели ты не согласен?» «В настоящее время Джордж Каспар не должен знать, что мы расспрашиваем о его лошадях». «Ты имеешь в виду разговор с Жакейм?» «Не знаю, как тебе объяснить», — вздохнул я. «Короче, клички этих лошадей — Бетезда, Глинер и Зингалу». «Окей, я поеду завтра. Дело вроде бы несложное. Ты хочешь, чтобы я тебе позвонил?» «Чем скорее, тем лучше». Он искоса поглядел на меня. «И что тебе сказали в инвалидном центре?» «Привет, Сид, рады вас видеть!» Он разочарованно присвистнул. «С таким же успехом можно общаться с кирпичной стеной!» «Мне сказали, что корабль нигде не дает течь, и можно плыть дальше, не так уж и плохо!» «Ловлю тебя на слове!» «Как и предполагал Чарльз, я отправился в Эйнспорт, выехав в субботу в полдень. С каждой милей на душе у меня становилось все мрачнее». Я попробовал отвлечься и поразмышлять о новостях, которые сообщил мне Чика из Нью-Маркета. Он позвонил во время ленча. «Я нашел его», — сказал он. «Знаешь, этот Пэдди женат, и по пятницам семья ждет не дождется, когда он явится с денежками, как поймальчик, но ему удалось улизнуть и промочить горло в баре. Кстати, бар в двух шагах от конюшни, очень удобно». — Сид, попробуй разобраться, что он мне наговорил. Он ирландец до мозга костей, и я половину не понял, словно иностранца, какого расспрашивал. — Ну, в общем, всех трех лошадей увезли на обследование. — А он знает куда? — Знает. Бетезду упрятали в одно укромное местечко, Гарви в Глостере, и двух остальных тоже убрали с глаз долой. Педи сказал, что их взял к себе Трейзис. Во всяком случае, по-моему, он его так назвал. Но повторяю, он проглатывал половину слов. Просто ужас какой-то. «Трейз», Трейс, уточнил я. «Генри Трейз». «Да? Ну, может быть, ты разъяснишь мне кое-что еще?» Он сообщил, что у Глинера трит, а у Зингалу вирус. Бразер Смит их хорошенько пощупал и сказал, что у них учащенное сердцебиение, как у Конкорда. «Что там у Глинера?» — переспросил я. «Трит». Я произнес про себя это слово с ирландским акцентом и догадался, что у Глинера артрит. Это показалось мне весьма правдоподобным. Потом я повторил вслед за Чиком. И Бразер Смит их ощупал. «Да-да». — подтвердил он. «Ты все правильно понял?» откуда ты звонишь?» «Из автомата на улице». «Для выпивки у тебя еще целый вагон времени», — заметил я. «Кстати, не затруднит ли тебя выяснить, кто этот Бразер Смит?» «Сдается мне, что он ветеринар Джорджа Каспара. А если так, то поищи его фамилию в справочнике и постарайся запомнить адрес и номер телефона». «Окей», — Еще что-нибудь надо? Нет. Я помедлил. Чика, не создалось ли у тебя впечатление после беседы с Пэдди Янгом, будто с лошадьми что-то неладное? С чего это они вдруг расхворались? Нет, судя по его словам, нет. Похоже, ему все равно, что с ними происходит. Я только спросил, куда их увезли. Он мне ответил и выбросил это из головы. «Ты, наверное, скажешь, что у него философский подход к делу?» «Да, очевидно, так», — откликнулся я. «Спасибо». Мы кончили говорить, но часом позже он снова позвонил мне и передал, что Бразер Смит действительно ветеринар Джорджа Каспара и продиктовал его адрес. Но мне пора, Сид. Поезд отходит через полчаса, а у меня свидание с одной куколкой». Она будет ждать меня в Уэмбли, и у нее пропадет вечер, если я не приеду вовремя. Чем больше я думал о рассказе Чика и замечаниях Бобби Анвина, тем меньше доверял подозрениям Розмари. Но я обещал ей, что постараюсь разузнать, и пока мне не хотелось отступать. Как бы то ни было, предстояло выяснить, здоровы ли Бетезда, Зингалу и Глиннер и переговорить с ветеринаром Бразерсмитом.